Вступление СССР в Международный Олимпийский Комитет. К 1948 году напряженность в отношениях между бывшими военными союзниками достигла критической точки. Кроме того, усложнила ситуацию и блокада Берлина. В Соединенных Штатах уже начало преобладать антикоммунистическое настроение, лозунг которого был Better Dead Than Red. Лучше быть мертвым, чем красным. Несмотря на это, ходили слухи, что Советский Союз получил приглашение участвовать в Олимпийских играх в Лондоне, которые прошли в режиме жесткой экономии в связи с тяжелым положением в стране. К этому времени советская власть понимала, что участие в Олимпиаде необходимо как способ пропаганды, Сложившаяся политическая ситуация была довольно сложной, но СССР уже занимал важное место на международной спортивной арене, хотя в стране все еще были сомнения в возможности участия в мероприятии такого масштаба. Николай Романов «Если бы мы проиграли, зарубежная пресса использовала бы наше поражение против нас». Это был бы еще один повод раскритиковать наш народ и наших спортсменов, что уже случалось раньше. Чтобы получить разрешение на участие в соревнованиях международного уровня, мне пришлось направить особое письмо, гарантирующее победу нашей сборной Иосифу Сталину. Таким образом, я взял на себя ответственность за результаты, понимая, что последствия неудачи могут быть очень серьезными. Впоследствии Романов был снят с должности после провала на чемпионате Европы по конькобежному спорту в 1948 году. Однако спустя уже два года он вернулся к своим обязанностям. Как утверждает Роберт Эдельман в своей книге «Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР», Большая часть мифов и историй о политических запретах и суровых наказаниях за спортивные неудачи связаны с так называемой «тайной командой лейтенантов». Эта история повествует о неожиданном поражении сборной Советского Союза по футболу в матче против Югославии на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Последствием этого проигрыша стало расформирование команды ЦДКА, однако ее игроки и тренер команды продолжили спортивную карьеру. Никто из них не был арестован или сослан в лагерь, как иногда писали зарубежные СМИ, а через несколько лет команда снова была сформирована уже под названием ЦСКА. Несмотря на отказ принимать участие в играх 1948 года в Лондоне, советские руководители отправили на Олимпиаду спортивную делегацию. Ее цель заключалась в анализе уровня подготовки соперников. А к 1949 году Советский Союз уже стал высказывать свое намерение участвовать в Олимпиаде в Хельсинки, Ушли в прошлое рабочие Олимпийские игры и Спартакиады, и даже страны Восточной Европы приняли участие в Олимпиаде в Лондоне. В конце концов, вступление Западной Германии в Олимпийское движение в мае 1951 года заставило советскую власть сдаться. Они официально попросили разрешения на присоединение. Оставалось только получить одобрение членов Международного Олимпийского комитета, которые изначально были настроены откровенно враждебно. Это связано с тем, что большинство капиталистических стран выступали против коммунизма. Советские лидеры безуспешно пытались повлиять на устройство МОК различными просьбами. Например, объявить русский язык официальным, или запретить участие франкистской Испании. Несмотря на то, что все эти просьбы были отклонены, СССР должен был принять уже сложившиеся правила. Одним из камней преткновения являлось нарушение постулатов, сложившихся еще в 1896 году. А именно, деполитизация спорта и участие в Олимпиаде игроков-любителей Ни один человек, являющийся профессиональным спортсменом, не имел права участвовать в играх. В качестве примера можно привести историю Джима Торпа, которого лишили двух золотых медалей, завоеванных им в Стокгольме в 1912 году, так как он являлся профессиональным бейсболистом. По этой же причине финскому бегуну Паава Нурми В 1932 году запретили участвовать в Играх в Лос-Анджелесе. В СССР, в стране, в которой политика оказывала влияние на все сферы общества, было невозможно избежать этого влияния и на спорт. Более того, к Олимпиаде спортсменов готовили полностью и получали оплату как таковую. Таким образом, первоначальные идеи и цели Кубертена о том, как должны проходить международные соревнования, были практически забыты. Однако забыты они были во всех капиталистических странах. Эйвери Брендедж, занимавший должность президента МОК с 1952 года по 1972 год, был раскритикован за то, что долго пытался сохранить основные принципы Кубертена. По мнению многих они уже не соответствовали духу и логике времени. Советским руководителям не оставалось ничего другого, как принять диктуемые нормы. Они создали якобы независимый национальный комитет, который соблюдал указанные правила. Конечно, все это была мнимая игра, в которой СССР согласился участвовать. Поначалу, когда советских спортсменов спрашивали что они обо всем этом думают. Те уклончиво отвечали, что не являются профессионалами. Они ссылались на то, что много свободного времени посвящают физическому развитию, а спорт выступает для них в качестве досуга. Некоторые американские журналисты, однако, отмечали, что любительские занятия спортом подозрительно похожи на профессиональные, Поэтому во избежание недоразумений и недопониманий, а возможно и для соблюдения обозначенных правил, было введено официальное понятие «любитель». Парадоксальным можно считать ответ тренера сборной СССР Владимира Кондрашина в интервью испанскому изданию «Rebate» в 1973 году. Профессиональный спорт – это совершенно другой мир, Профессиональные спортсмены все свое свободное время посвящают баскетболу, а мы – любители. Техника американских любителей и спортсменов хороша, но нельзя сказать, что она превосходит технику советских спортсменов. Вы хотите сказать, что по Ускаса, Сергея и Александра Беловых, Жармухамедова или Андреева есть другие занятия, кроме баскетбольных тренировок? Конечно, да. Их профессии не связаны с баскетболом. Они либо учителя физкультуры, либо студенты, либо военные. Это абсурдно, что во многих странах сравнивают советских спортсменов-любителей с профессионалами из США. На самом же деле, все эти профессии были не более чем прикрытием. Особенно заметна эта разница была в баскетболе. В соревнованиях Международной Федерации Баскетбола, включая и Олимпийские игры, американские команды зачастую состояли из студентов, которых невозможно было назвать профессионалами. Кроме того, многие из них не достигли и 22 лет. При этом они выступали против взрослых мужчин, которым спортивные клубы платили высокие гонорары хотя согласно официальным критериям они не считались профессиональными спортсменами. То, что происходило в СССР, сложно было назвать любительским спортом. В 1940-е-1950-е годы резко возросли ресурсы для подготовки спортсменов более высокого уровня. В 1931 году была запущена программа ГТО «Готов к труду и обороне», целью которой было мотивировать население заниматься спортом. Программа состояла из серии физических упражнений в различных дисциплинах, но в то же время она сохранила военный подтекст. Уже в послевоенный период целью программы ГТО был поиск наиболее сильных спортсменов, то есть тех, кто был способен представлять СССР на международном уровне. В результате стали появляться специальные спортивные школы, в которых с самого раннего возраста работали со спортсменами, проявившими выдающиеся способности. Те, кто добивался наиболее значительных результатов, могли получить звание мастера спорта, которое подразумевало соответствующие материальные и статусные преимущества. Этим счастливчикам был доступен уровень жизни. Недоступный обычному советскому гражданину. Лучшее жилье, более качественные продукты, возможность выезда за границу. Все, что могло быть необходимо для полноценного и гармоничного развития. Спустя время, некоторые спортсмены все-таки осознали, что считать себя спортсменами-любителями было довольно лицемерно с их стороны. Члены МОК прекрасно все понимали. Они знали, что Советский Союз не будет придерживаться оговоренных правил и что контролировать происходящее в пределах его границ невозможно. Однако еще одной целью Эйвери Брендеджа было стремление избежать смешения политики и спорта. Таким образом, он оказался перед дилеммой, не имеющей единственно верного решения. С одной стороны принятие СССР в МОК нарушило бы идеи и первоначальные принципы Кубертена. С другой стороны, отказ неизбежно был бы связан с политической ситуацией. В итоге, несмотря на все опасения, СССР все-таки был принят в МОК в 1951 году. Это решение вызвало недовольство в США, родившийся в Детройте брендедж Наказывал американских спортсменов за нарушение правил, в то же время закрывая глаза на вопиющие нарушения со стороны СССР и других стран коммунистического блока.